Далеко на горизонте можно было видеть туманное свечение. Там ещё горели огни Шарлоттн-Тауна. В старых елях плакала, вздыхал ветер. Чуть поодаль белел в мраке высокий монумент на могиле Алика Дэвиса. А рядом с ним, похожая на призрак, плакучая ива взмахивала своими длинными ветвями, словно руками. Время от времени От этого колыхания ветвей начинало казаться, что монумент тоже движется. Карлс вернулся на могиле калачиком, поджав под себя ноги. Было не особенно приятно держать их свешенными над гробом. А что, если костлявые руки протянутся из могилы мистера Поллока и схватят его за щиколотки? Такое весёленькое предположение сделала однажды Мэри Ванс, когда все они здесь сидели. Теперь оно пришло на память Карлу и не давало ему покоя. Он не верил ни во что такое. Он на самом-то деле не верил и в призрак Генри Ворена. Что уже до мистера Поллока, то старик умер 60 лет назад, так что для него вряд ли имело какое-то значение, кто сидит теперь на его надгробии. Но есть что-то очень странное и пугающее в том, что вы должны бодрствовать, когда весь остальной мир спит. Тогда вы остаётесь совсем один и не можете противопоставить могучим силам тьмы ничего, кроме своей собственной, такой маленькой, незначительной личности. Карло было лишь 10, а вокруг одни мертвецы. И ему очень хотелось, о как ему хотелось, чтобы часы поскорее пробили 12. Неужели никогда не пробьют? Наверняка тётушка Марта забыла их завести. И в эту минуту они пробили 11, только 11. Он должен провести ещё целый час в этом мрачном месте. И если бы только на небе было хоть несколько дружелюбных звёзд, Темнота была такой непроницаемой, что казалось, будто она прижимается к его лицу. Странные звуки, похожие на звуки осторожных шагов, раздавались тут и там в разных уголках кладбища. Карл дрожал и от леденящего душу страха, и от настоящего холода. Потом пошёл дождь. Холодная пронизывающая морось. Тонкая хлопчатобумажная курточка и рубашка Карла скоро промокли насквозь. Он чувствовал, что продрог до костей. Физические страдания заставили его совсем забыть о страхе, но он должен оставаться здесь до полуночи. Он наказывает сам себя и вынести наказание дело чести. Правда, Джерри ничего не говорил о дожде, но это не имело значения. Когда часы в кабинете наконец пробили 12, Промокшая насквозь, окоченевшая маленькая фигурка соскользнула с надгробия мистера Полока и направилась к дому, а затем наверх, в постель. От холода у Карла стучали зубы. Ему казалось, что он никогда не согреется. Но на следующее утро ему было жарко, очень жарко. Джерри бросил лишь один испуганный взгляд на пылающее лицо брата и бросился за отцом. Мистер Мерридит торопливо пришёл в спальню мальчиков. Его собственное лицо было бледным после долгого ночного бдения у постели умирающего. Домой он вернулся лишь под утро. Он с тревогой склонился над маленьким сыном. "Карл, ты заболел?" спросил он. "Это могильная плета там", пробормотал Карл. "Она двигается, она идёт на меня. Не подпускайте её, пожалуйста". Мистер Мередит бросился к телефону. Через десять минут доктор Блайт уже был в доме священника, а полчаса спустя в город была отправлена телеграмма. Вызывали квалифицированную сиделку, и весь Гленн говорил о том, что у Карла Мередита тяжелая пневмония, и что видели, как доктор Блайт озабоченно качал головой. В следующие две недели... Гилберт ещё не раз изобоченно качал головой. У Карла развилось двухстороннее воспаление лёгких. В ночь кризиса мистер Мерридит расхаживал по кабинету, Фейт и Уна, прижавшись друг к другу, плакали в своей спальне, а в коридоре Джерри, обезумевший от угрозе совести, наотрез отказался уйти от двери, за которой лежал Карл. Доктор Блайт и сиделка не отходили от постели больного. Они мужественно боролись со смертью до самого рассвета, и они победили. Кризис миновал, Карлу стало лучше, больше ему ничто не угрожало. Новость передавали по телефону из дома в дом, по замершему в ожидании Глену. И люди вдруг поняли, как глубоко они на самом деле любят своего священника и его детей. Я ни одной ночи не спала как следует с тех пор, как услышала, что мальчик болен, сказала Анни мисс Карнели. А Мэри Ванс плакала так, что эти её странные белёсые глаза стали похожи на прожжённые в одеяле дырки. А правда, что Карл схватил воспаление лёгких после того, как Наспер провёл на кладбище ту дождливую ночь. Нет, Он сидел там, чтобы наказать себя за трусость, которую проявил в той истории с призраком Генри Ворена. Кажется, они основали какой-то клуб, чтобы самим себя воспитывать, и каждый придумывает себе наказание, когда поступает неправильно. Джерри рассказал всё об этом мистеру Мэрриджету. "Бедняжке", пробормотала мисс Карнелия. Карл быстро поправлялся, так как прихожане носили в дом священника столько питательных и полезных продуктов, что их хватило бы на целую больницу. Норман Дуглас приезжал каждый вечер на своей бричке с десятком свежих яиц и кувшином сливок от своей лучшей джерсейской коровы. Иногда он задерживался на час-другой, чтобы во всю глотку поспорить о божественном предопределении с мистером Мередитом в его кабинете. Но чаще проезжал немного дальше, на холм, возвышающийся над гленом. Когда Карл смог снова прийти в долину Радук, там в его честь был устроен пир, на который пришёл даже доктор, чтобы помочь детям устроить фейерверк. Мэри Ванс тоже присутствовала там, но уже не рассказывала никаких историй о привидениях. После внушения, сделанного ей мисс Карнели, У Мэрина долго пропала охота беседовать на подобные темы. Глава 32. 2. Упрямых человека. Возвращаясь домой из Инглсайда после очередного урока музыки, Розмари Уэст свернула к маленькому родничку в долине Радок. Она не была там всё лето. Этот красивый уютный уголок больше не манил её к себе. Дух ее юного возлюбленного теперь уже никогда не приходил на свидание, а воспоминания, связанные с Джоном Мередитом, были слишком горькими и болезненными. На этот раз, случайно оглянувшись, она увидела Нормана Дугласа, который легко, как подросток, перескочил через старую каменную ограду сада Бейли и решила, что он направляется на холм. И если бы он нагнал ее... Пришлось бы идти домой вместе с ним, а ей этого не хотелось. Так что она сразу свернула за окружавшие родник клёны, надеясь, что Норман не заметит её и пройдёт мимо. Однако Норман заметил её. Более того, она-то и была ему нужна. Ему уже давно хотелось поговорить с Розмари, но она казалась избегала его. Ей никогда не нравился Норман Дуглас. Его хвостливость, вспыльчивость, шумная весёлость раздражали её. В юности она не раз удивлялась, как Элен может находить его привлекательным.